Часть четвертая. С наступлением ночи до меня донеслось еле слышное пение. Я не могла назвать мелодию приятной, местами она насбивалась, ритм был неровным то слишком быстрым, то чересчур медленным как будто ребенок пел о том, что приходило ему в голову. Ребенок, которому, грубо говоря, медведь на ухо наступил, как ни странно, я была не прочь послушать. Я положил руку на лестницу, потеряя сонные глаза. Закончив поиски с помощью сферы наблюдения, мы вернулись в комнату, подготовленную сингапурским филиалом часовой башни. Конечно, ее хорошо защитили от магии, но выглядела она из-за этого весьма старомодно. Механизм, позволявший выбраться на крышу, вероятно, тоже был древним. Моего лица коснулся сухой ветер. Передо мной раскинулся прекрасный вид на город, улицы Сингапура были похожи на звездное полотно. Как в небе, так и на земле мерцало море света. Я не выдержала этого великолепия и закрыла глаза, после чего медленно их открыла. Певец сидел на черепицах и смотрел на звезды. Ты призраков не бойся, ты призраков не бойся, уйдут они за мраком, уйдут вслед за волнами. Ты призраков не бойся, ты призраков не бойся, уйдут они за песней и будут подпивать нам. Ты призраков не бойся, ты призраков не бойся, с небес сорвались звезды, летят они к нам в гости. «Услышь же нашу песню, отбрось свои печали, немедли поспеши к нам, мы будем тебе рады!» «Эрго!» — окликнула я его. Юноша довольно мило вскрикнул от удивления и обернулся. «Грей!» Прежде чем Эрго успел в полной мере выразить свое смущение, его высокая фигура скользнула с наклонной крыши и исчезла в ночи. Поймать его не успела, потому что он уже начал свое падение к земле с 10 метровой высоты. «Эрго!» Глянув вниз, я увидела, что юноша завис в воздухе, похоже, фантазменные конечности не дали ему упасть. Он словно болтался на невидимой нити. «Пожалуйста, больше так ко мне не подкрадывайся», — сказала Эрго, закрыв лицо руками. Но... я думал, что меня никто не слышит. Даже во тьме я увидела, как покраснели его уши. Мне казалось, что если я продолжу этот разговор, то он предпочтёт разбиться, но у меня не очень хорошо получилось менять тему. Оставалось лишь продолжать, как можно тщательнее подбирая слова. Это хорошая песня. По крайней мере, так я думал о ее словах. Несмотря на то, что я услышал их впервые, Эрго с их помощью как будто общался со звездами Сингапура. Полагаю, мне удалось не дать этой ситуации стать еще более неловкой. И я для меня сочинила Лана! тихо пробормотал Эрго, зарывшись лицом в ладони. Он походил на выстерное белье, развивающееся на ветру. Лана! «Это та девочка, которая тебя стригла?» «Да. Когда я впервые оказался на том острове, мне было очень страшно. Она решила, что я боюсь привидений». С легким кивком сказал юноша. Я представила, как маленькая девочка утешает терга с головой закутавшегося в одеяло и с огромным трудом сдержала смех. Вскоре, однако, меня начала тревожить одна мысль. «Так, чего же ты боялся?» незнакомцев внутри меня!» Услышав ответ Эрго, Я ахнула. «Перенасыщение памяти». «Ты про богов?» «Может быть. Не знаю». Сдавленно произнес Эрго, не отрывая ладони от лица, словно иначе оно станет чьей-то маской. На меня всегда кто-то смотрит изнутри. Я чувствую взгляды и прикосновения, даже когда мне говорят, что там никого нет. Я боялся, не знал, что делать, и поэтому начал петь, делая вид, что это просто призраки, и превращая всё в шутку». «Должно быть, это ужасно». Мой ответ был естественным, ведь я прекрасно понимала, что он чувствовал. Как Эрго оказался в ловушке богов, так и я томилась в плену у древнего героя. Похоже, наши опасения были очень похожи. Разумеется, в то время, как я всего лишь перестала стареть, над ним навесла угроза потери личности и воспоминаний, поэтому его страхи были гораздо серьезнее, чем мои. «Тебе не кажется, Грей, что жить так очень тяжело?» — спросил Эрго. «Глядя на меня из своего подвешенного состояния, возможно, он ощутил мои чувства». «Нет, потому что мой учитель всегда рядом», — сказала я, раскрыв высокую тень, которая занимала самую нежную часть моего сердца. Когда-то в моей деревне учитель спросил, «Думаешь, люди могут расти?» Он не ценил тот факт, что ему удалось пройти путь от одного из множества ньюэйджеров до лорда часовой башни, Более того, он говорил об отсутствии развития словами, которые как будто сочились кровью. Вот что мы избираем, когда наша жизнь оказывается на пересечении дорог, всегда определяется мельчайшими совпадениями, поворотами судьбы, которых даже не заметишь. Если дело в этом, то можно ли в самом деле сказать, что люди растут? Даже будучи ребенком, любой может поддаться желанию просто тихо следовать за кем-то более великим. Кем-то, кто уже таким родился королем. королём. нет? «Я хочу измениться». Он не пытался дать мне ответ, он просто прямо признался в своих проблемах, какая глупая речь, какая эгоистичная, какая искупающая. Это было приглашение вместе совершить ошибки, вместе страдать, вместе идти вперед, даже если это будет стоить нам жизни. Тогда я думала, что меня это устраивает. Учитель вывез меня из родной деревни. Познакомившись в Лондоне с самыми разными людьми, Я наконец-то чувствую, что могу остаться в этом городе. Может, внутри меня кто-то и есть, но мое место там. Я смогла. Значит, что ты сможешь. Эти последние слова я не стала озвучивать. Ты обзавелась с друзьями? Раздался спустя какое-то время в ночи вопрос Эрго. Да, не уверена, что она обо мне думает, но она для меня очень важный друг. В моей голове возник образ золотоволосой девушки Райана Сельми Лоэр Чезорт. Она сделала моего учителя лордом Эльмилоем и являлась следующим наследником титула. «Поэтому я не хочу остаться позади», — сказала я, обняв себя за плечи. Я слушала, что некая высокоуровневая магия может замедлить процесс старения, поэтому мою неизменность вряд ли сочтут странной. Но все же мне хотелось не отставать, хотелось стареть так же, как она. «Тогда хорошо, что я стал одним из его учеников», — сказал Эрго, наконец-то медленно вернувшись на крышу. «Да, кивнула я. Для меня это то, чем я горжусь больше всего». «Ха-ха-ха, ну разумеется, тебе жаль тех, кто оказался в похожем положении, хотя меня, пожалуй, это тоже касается». «Ад». Я сняла его клетку с крючка под своим правым плечом и хорошенько её встряхнула, выплескивая накопившиеся чувства. После серии пронзительных воплей раздался еще один звук. Это урчало в животе у Мы переглянулись и улыбнулись. «Я могу что-нибудь приготовить на кухне?» «Что ты хочешь съесть?» «Что я хочу съесть?» На секунду Эрго растерялся, не зная, что ответить. «Сделай яичницу, пожалуйста. Обжаренную с обеих сторон, если можно». «Конечно. Как скажешь». Я кивнула и спустилась по лестнице. На полпути я несколько раз потерла шею пальцем, и странный холодок исчез, как будто его никогда и не было. «Почему?» – подумала я. Хоть это и продлилось всего мгновение, но почему Эрго выглядел таким обеспокоенным?»